к о р и л ь не ждавший многого от похода, к своему удивлению, неплохо провел время. Он заметил, насколько люди не заинтересованы в установлении истинных причин пожара. Только не понял, это умышленный саботаж или банальная лень и халатность. С людьми в этом вопросе всегда сложно. Если бы так вели себя эльфы, к а р е л ь бы не сомневался, что они кого-то покрывают. А Люди же чаще просто делают работу спустя рукава. Да и в чем-то он градоправителя со стражем понимал. Объявя и они, что это поджог, пришлось бы признавать покушение на эльфийского посла, а это тянет на международный скандал, который никому здесь не нужен, и никто его поднимать не станет. Более того, он и к а р и э л ю не на руку. Начнется полномасштабное расследование, и их преступник точно заляжет на дно. Поэтому пусть все думают, что случайность, или делают вид, что так думают. Его куда больше занимала судьба вытащенной вчера бутылки. Возможно, стоило захватить ее сразу. но там была такая толпа, и все на него глазели, кто-нибудь бы точно заметил. Мастер поиска должен полагаться только на себя. Он сам, без стражи, во всём разберётся. «Я хочу дойти до сгоревшего посольства», сообщил он Злате и направился в нужную сторону. Всё-таки они уже не раз ходили этой дорогой, да и настроение было паршивее некуда. Ночью он долго не мог заснуть, никак не получалось решить, что делать дальше. Их пытались убить, не только посла, а его переводчицу тоже. Все же знали, что они живут в одном доме. И уйди, к а р и э л ь минувший ночью чуть раньше. Отсюда следовало, что лучше бы ему держаться от Златы подальше. Но поможет ли это сейчас? Тот, кто всё это затеял, наверняка будет подозревать её в пособничестве. И вряд ли теперь оставит в покое. При этом честно рассказать обо всём Злате к а р е э л ь тоже не мог. Она совершенно не умела притворяться. А выдать себя окончательно и также окончательно втянуть девушку в расследование эльф не имел права. Оставалось отыгрывать роль посла и дальше, и начинать искать преступника активнее, ведь он к а р е л я уже нашел. И уснул эльф только под утро, решив держать злату в поле зрения. Так он хотя бы сумеет ее защитить, если подобное повторится. Дом сгорел до основания. Алхимический огонь сожрал все, не пожалев ни бытовые артефакты, защищенные от пожара, не утварь, купленную женой градоправителя. Обугленные головешки некогда толстых брёвен внушали уважение к создателю зажигательной смеси. Кем бы он ни был, постарался он на славу. «И они утверждают, что это обычный пожар», — на человеческом возмутилась Злата. а к а р и э л ь был с ней солидарен. Нужно быть совсем слепым, чтобы понять. Так дом сгореть не может. Впрочем, если грамотно всё свалить на эльфийские ритуалы», Эльф прислушался к ощущениям и безошибочно полез в колючие кусты шиповника. Надо же было из всех возможных мест забросить бутылку именно сюда. а к а р е л ь позвала его Злата. Даже не особенно удивилась, судя по голосу. Видать, привыкла к его эксцентричным поступкам. Сразу было видно, что не один он кидал в эти кусты мусор. Нужная бутылка оказалась третьей. Эльф достал платок, чтобы не трогать улику рукой и не сбивать остатки чужой магии, и не разворачиваясь, полез обратно. Девушка наблюдала за ним, сложив руки на груди. «Открой свою сумку», — негромко попросил к а р и э л ь «Зачем?» «Надо. Пожалуйста». Эльф бегал глазами по сторонам. Кажется, никто не наблюдал, но мало ли. Злата нехотя открыла сумку, но увидев, что к а р и э л ь собирается туда положить, скорее закрыла. «Она же грязная!» — громким шепотом возмутилась девушка. «Это для дела. Потом объясню». «Не влезет», — продолжала упираться она. «Вот и проверим». к а р и л ь потянул девушку на себя и, встав к ней совсем близко, засунул бутылку в сумку, преодолевая сопротивление других лежавших там вещей и без того плотно утрамбованных. Влезла. Женские сумки всегда называли безразмерными, и ты ж смотри, не врали. Как ни странно, Злата не спешила отступать или отталкивать его, а к а р е л ь не хотел её отпускать. Он до сих пор думал о том, что мог её не спасти, и от этого становилось страшно. Наверное, со стороны они смотрелись, как семейная пара, горюющая о потерянном доме. И эльфу действительно стало жаль сгоревшее жилище. Там было удивительно уютно. И дело не в утваре и шторах, а в... Карель резко отстранился. «Идём, нам нужно кое-что обсудить», — попросил он. «Где-нибудь наедине». Не стоит забывать, зачем он здесь. Чем быстрее поймает неуловимого Зельевара, тем быстрее вздохнёт спокойно. И по поводу Златы в том числе.